Про Васеньку-то я вам. Соседи по именицу Ковровы. Стало Катечке счастье тут выходить. И в самый-то бы раз, потому совсем барину удавка пришла. Затребовали пять тысяч за вексель. Какой-то он барышне по секрету обещался оплатить не из чего. А барыни сказал, старушку, мол, с Федором Лихачом они задавили и вексель дали внучке старушкиной мировую сделать. А барыня всему верила. «А какую уж там старушку? Красная бы цена ей рублей двести. С руками бы оторвали. Небогатый кто за старушку?» Я Федора допытывала, смеялся. «Барин ходит, насвистывает. Как свистит, я уж и знаю, деньги нужны». Ну, перестал свистать. Кто-то уж ему снабдил, а то и практикой постарался, извернулся. Барыня, помню, говорила все. «Есть же мешки с деньгами» и не умеют распорядиться. Завистывала вам, барыня, что шибко богаты вы? Завистывала, — бывало, скажет. И образование у купцов у этих на медный грош, а деньгами хоть подавись. Сердцов, понятно, тревожил их семейным положением. А тут барин в бега ударился. Да нет, никуда не убегал, а по бегам стал ездить, деньги выигрывать. И вы, барыня, тогда ездили на бега глядеть. Ниночка еще все нам пела. Лошадки скачут, а денюжки плачут. Катечка ее обучила, наслушалась от папашеньки. А графена Семеновна, насастенькая экономка, бывало, скажет, «Покатила наша барыня на бега, деньги лошадкам повезла». Ну, как не помнить, Ниночка с Катечкой беличками все играли. Вы ему сумочки вот, какую кучку вытряхните, пестренькие все, картоночки. Помню, приехали вы домой, веселый, развеселый, а снег валил, метель такая пошла, и уж темно стало. Домой Катечку отводить пора. А вы приехали, все это в снегу, разрумянины, горячие, сбросили шубку соболью и давай по зале перед зеркалами танцевать и пальчиками все прищелкивали». Как же-с, очень хорошо помню. В платье вы, в самоновом были, Рукава по сих пор, И такие вы счастливые были, барыня. И вдруг мне пять рублей золотой, И подарили ни за что. И о графене Семеновне золотой тоже выкинули, Сказали, что много наиграли. И красивые же вы были, Прямо как купидомчик. Ну вот, вспомнили. Засветились все, вовсе даже барышни помолодели. Так и вспомнилось, какие красивые-то были. Да нет, вы теперь красивые барыня. Да ведь у молоденьких своя красота природная. И про билетики нам сказали, каждый по большому золотому. Уж мы считали, считали, сколько же вы золотых-то наиграли. За две никак сотни золотых. А вы еще посмеялись. «Ах, глупый, глупый, да это же все проиграно, а то бы я за картоночки денежки получила. Теперь бы вот эти золотые». Да тогда разве думалось, что светопредставление представление такое будет? Все в свое удовольствие, в себя жили, вот и не думалось. И барин в бега ударился, закружился. «Его на практику требуют, а он по бегам гуляет». Барыня его как стыдила, ловить его ездила, бывало для практики, ни разу не поймала, увертливый очень был. И такой тоже развеселый, тоже Катечки картоночки все выкидывал. У нас тогда неприятность с барниным братцем вышла. А как же, братец у них был, только незадачный вышел по их сословию. Никому про него и не поминали, и к себе не пускали от стыда. Аполитом его звали. Но не задался он у нас, у мамашеньки я тогда жила. Его из имназии и выгнали. Он и пошел на железную дорогу в машинисты. И на партнишке женился. Черного уж стал звание, они и брезговали. Он придет, а барин в кабинет уйдут. И еще деньги он требовал от мамаши наследства. А деньги-то прожили. А он знал, что и на его долю было тысячи четыре денег. Записка у барыни была посмертная. Ну и неприятности. Сперва-то он ничего, смирялся. Пришел к барыне крестить звать. Она отговорилась. Обиделся он, шкурами их назвал, да сгоряча вазу китайскую имя разбил. Барин его чуть палкой не ударил. Скажу им... А Политушка, вам, братец родной, хорошего тоже роду, гнушаетесь-то зачем? А бедных жалеете. И он небогатый, руки мозолистые, пожалели бы его. Перед знакомыми стыдились, что на партнишке женился. С то он, узнали мы потом, социалисты, нареписался, всех, чтобы разорять с досады. Ну, разбил он вазу. Она его выгнала да расстроилась. Побежала проветриться на мороз. А вы тут и подкатили на серых. Саночки легонькие у вас были, а кучер во какой широченный. Как саночки не раздавит, дивились мы. Барыню не застали, а мы с Аксюшей черепки от вазы подбирали, как вы вошли. Ну вот, вспомнили. Барин с вами и покатили, набега. Я еще в окошечко залюбовалась. Какие вы шикарные были! Шик! Барин в ту зиму в пух совсем проигрался. Все туда денежки отвозил, как в банки. Столько он просадил, никакой практики не хватало. Вот тетеньку они тогда и начали донимать».